Глава 18. На берегу очень быстрой реки. Предельно кратко описав в предыдущей главе борьбу Льва и Лилии за контроль над Северной Америкой, завершившуюся поражение Парижа, я преднамеренно не касался событий, происходивших на несуществующем фронте военных действий к западу от формального фронтира, а там, в зоне Великих озёр, и долины реки Огайя, все было никак не проще, чем на фронтах, официально признанных. Увыба с последствиями Формально не входившие ни в Новую Францию, ни в Новую Англию, ни в будущее Дикселент тучные и густо земли, тоже не были островком мира. На долину претендовали и ирокезы, незадолго до того подчинившие местных и французы, по праву первооткрывателей, и англичане, как сюзерена лиги. Однако реально вольные племена Сенека, Виандоты, Оттава, Минги, Шауни сами решали, кого любить. Сотрудничать с бритами было выгоднее, зато французы вели себя с индейцами как с равными Вот выбирай. Поэтому ситуация висела в шатком равновесии аж до забытой войны, начатой колонистами без позволений Лондона, по ходу которой англичане пережили немало подщечин. В том числе разгром генерала Брэндека, после которого впервые прозвучало имя Понтиака. Сашема Оттава И тем не менее в итоге знамя Лилии перестало развиваться над фортами края озер, самым сильным из которых считался Детройт. Но если французы, проиграв в 1760-м, ушли, то их индейским союзникам уходить было некуда, и ни складывать оружие, ни признавать власть британских колонистов они не собирались. победители это тревожило В колониях накопилась критическая масса народа, стоящего на низком старте, но начинать переселение в условиях, когда большие и очень злые племена скалились, казалось немыслимым. Во всяком случае, на взгляд Уильяма Джонсона, королевского агента по делам идейцев человек разумного, дипломата умелого, имеющего массу побратимов среди ирокезов. Он требовал взять на вооружение французский опыт, приручая любовью. Однако решающим было мнение генерала Джеффри Амхерста, главкома Короны в Америке, блестящего военного, но полного нуля в политике, убежденного, что раз французы побеждены, то побеждены красные. А значит, нечего с дикарями панькаться. И вообще, всякие подарки вождям следует исключить, как унизительный для чести Англии подкуп, наводя порядок в новых землях самыми суровыми методами. Плюс, раз армии нужны деньги, распорядился повысить цены на самые ходкие товары, без которых западные племена уже не могли обходиться. Боеприпасы, табак и ром. Итог ясен. Племена уже перешедшие на огнестрел как делать наконечники и как стрелять из лука они забыли встали на уши у факторий собрались толпы с охапками шкур скупщики повышали цену на припасы уже того в окрестностях торговых точек исчезла дичь и над долиной агаия нависла угроза голода амхерс же Да куча надумал еще и раздавать участки ничьих, то есть индейских, земель в качестве призов наиболее отличившимся офицерам своих подразделений. Будем бить. Узнав об этом от шпионов, мистер Джонсон сделал все, чтобы предотвратить взрыв. После подавления небольшого мятежа Чирокке, он, посоветовав Амхерсту, усилить гарнизоны, но не зверствовать. В 1761-м пригласил в Детройт бывших братьев Лилии, красиво их принял, посулил добиться отмены идиотской инициативы с премиями и слово сдержал. Лондон аннулировал генеральскую затею, а также приказал понизить цены на самые необходимые товары, после чего обстановка слегка разрядилась но именно что слегка жизнь при англичанах оказалась тяжелой к тому же унизительной а поскольку теоретически лев и Лилия все еще воевали ситуацию братья лилии рассматривали как сугубо временную к тому же летом тысяча года случилась жестокая засуха а вслед за ней эпидемия оспы и голодная зима и коль скоро при французах такого не случалось совершенно логично рассудили. Беду принесли англичане, не выгнав которых народы Крайозер просто вымрут женской смертью. Да тут еще появился пророк, именовавший себя Неолин, просветленный, звавший племена объединиться и бороться с Итатла, злыми духами, а за возвращение Инанла, добрых духов, которые, увидев Что по ним скучает, обязательно вернуться Конкретно суть учения учение неизвестно, но, похоже, возглашал Неолин причудливую смесь родимых культов с католичеством. Был очень харизматичен, к тому же и деловар. А деловары считались прадцами народов Край Озер. Правда, сам просветленный стать вождем бунта не мог. Военного авторитета у него не было от слова совсем. Но у него было немало адептов, а среди них тот самый Понтиак, со шеем детройских Аттава, слывший непобедимым. К тому же еще и глава союза Метайи, тайного общества, объединявшего самых уважаемых шаманов края. Он уважал Лилию, имел чин полковника и побратимов среди французов а главное, зная о судьбе краснокожих братьев в английских колониях, очень не хотел такой судьбы для своего племени. Короче, лидер был из таких, с которыми не спорят. Еще за год до выступления он объездил сотни поселков, а в зиму с 1762 на 1763 Послал гонцов с вампумами войны ко всем племенам долины Аггайя, Великих Озер и даже еще дальше, разъясняя, что и Татла совсем перестали видеть берега, и мычащий станет подобен корове. Гонцов слушали, и никто не ответил отказом. Но англичане, хотя совсем уж в бездействии не остались, масштаб заговора исключал полную тайну. Опасность недооценили. Амхерст разве что усилил гарнизон Детройта, а между тем из 8 тысяч его солдат около половины стояли гарнизонами в Канаде, примерно 2 тысячи на крайнем севере и где-то 3 тысячи квартировало в колониях. Таким образом, в краю озер несло службу не более полутысячи красных мундиров. А к Детройту уже к середине весны 1763 года стеклось более трех тысяч воинов. Так что 27 мая Совет Сашемов принял решение откопать топор войны. А 1 мая, навестив форс с дружеским визитом, Пантиак дал сигнал к выступлению. «Самое важное для нас, братья!» — заявил он. Это искоренить на нашей земле людей, стремящихся уничтожить нас, этих псов, этих злых духов, одетых в красной шкуры. Вы так же как и я, видите, что мы больше не можем удовлетворять наши потребности в самом необходимом, как это было при наших братьях-французах. Поэтому, братья мои, мы должны поклясться уничтожить наших врагов сейчас же без промедления ничто не может остановить нас их мало и мы справимся с ними а кто умрет умрет мужской смертью и даешь и словно лавина накрыла огромный край сметая все всего за несколько дней пали девять из дюжины фортов устояли только дерид который взял на себе сам патиак Захват сходу не удался. Ни агара и Пит, но не были осаждены и блокированы. Война перекинулась в Пенсильванию, где индейцы успели вырезать 600 человек. Прежде чем Ульям Джонсон привел на выручку бригаду наемников иракезов. А по краю озер рыскали летучие отряды, обходя стороной фермы французов англичан же, без всякой жалости убивая. Причем мужчин поголовно, а вот судьбы женщин и детей складывались по-разному. Ибо на призыв Пантеака явились не только местные воины, привыкшие к белым людям, но и люди издалека, которые сами народы Крайозер считали дикарями, в том числе и не чуравшихся каннибализма. Да ведь и сам мне Алин указал, что и Татла пощаде не подлежат. Вот, случилось чего уж там. И рубили англичан в куски, и локали их кровь, как дикие звери. Хотя сам Понтиак такие методики не одобрял, и даже, если оказывался рядом, старался пресекать, прочим гуманизм гуманизмом, а взять Детройт был необходимо. И Сашим предпринял для этого все возможные меры, требуя безоговорочной сдачи. Однако тщетно. Его слово в краю озер в общем считалось твердым, но... Но гарнизон уже знал о судьбе подкрепления, шедшего из форта неагара и попавшего в засаду. Каково каждый день слышать, что дикари синими лицами убивают, свежуют и жарят наших товарищей? — писал в дневнике один из офицеров. Каково видеть изуродованные трупы, плавущие вниз по реке, а мистер Паули, который чудом спасся из их лап, рассказывал, что видел у одного из них кисет из кожи капитана Робертсона. Если вождь думает, что сможет обуздать синелицых демонов, то он глупец. Короче. Поскольку Панцяк не мог гарантировать безопасность, гарнизоны устоявших портов готовы были стоять насперть, лишь бы не столб пыток. Жаркое лето 63 года. И вновь, как прежде, они стану перечислять, всё равно не перечислить десятки стычек и боёв и серьёзных сражений типа битвы у Кровавого ручья где была разбита колонна войск, шедших на помощь Детройту. Все это есть в умных книгах, разыскать которые под силу любому. А о степени взаимного ожесточения лучше всего говорит знаменитая история с бактериологическим оружием, которое американские историки, стесняясь, стараются, если и не отрицать, невозможно. То хотя бы минимизировать, дескать, ничего такого не было разве что разговорчики на тему. Что неправда, и документы есть. 29 июня, адресуюсь полковнику Генри Буки, готовившемуся идти к форту Питт, где к тому времени появилась ОСПА, генерал Амхерст писал, «Если возможно забросить болезнь к мятежникам, это необходимо сделать, их следует ослабить любой ценой». Ответ пришел через две недели. Я попробую заразить этих ублюдков, подбросив им одеяло, и постараюсь не заразиться сам. На что командующий солдатской прямотой реагирует. Прекрасная мысль. Отличный метод, как и все, что поможет искоренить эту отвратительную расу. Впрочем, пока шла переписка, командир гарнизона, капитан Эквер, Сам по собственной инициативе вызвал на переговоры осаждающих, ни о чем не договорившись, но подарив им, к их великой радости, два красивых пледа и кружевной носовой платок, смоченные гноем оспяных язв. План оправдал себя. Вскоре в краю озер вспыхнула эпидемия, выкосившая десяток племен, в том числе и не пожелавших участвовать в войне и утихшие только к зиме. Оружие тоже делало свое дело, белые понемногу стягивая войска отовсюду, откуда только было можно, применяли уже не тактику удара пятерней, но медленную, зато куда более эффективную методику кулака. В августе 1763 года 460 красных мундиров во главе с помянутым вышеполковником Буке Пробившись через цепь индейских засад и заслонов, деблокировали Форт-Питт, вынудили красных отступить, что было далеко не победой, но воодушевляющим успехом. Война за мир Тем временем в ставке Понтиака дела тоже не ладились. Правда, вопрос с недостатком припасов решили. Реквизируй излишки у фермеров-французов, причем, что интересно замен выдавались расписки на вересте сашем брал на себя обязательство после войны возместить убытки и кстати слово сдержал тем не менее взять Детройт не получалось а гонец посланный французам фор д шар трес привез лишь немного пороха слова благодарности и сообщения что в париже подписан мир так что гарнизон поддержать не может а советуют договориться Это было сильным ударом. Ситуацию следовало осмыслить. А потому 31 октября, встретившись с майором Глендуином, комендантом Детройта, Понтиак заключил с ним перемирие до первой травы, снял осаду и увел воинов зимовать в родные угодья Оттава. Компания как-то сама собой выдохлась. Все хотели передышки. А у белых, к тому уже были все основания выжидать. Время работал на них. В Лондоне, изучив ситуацию, сместили амхерста А новый командующий генерал Томас Гейдж вполне разделял взгляды мистера Джонсона. Торговлю с индейцами всем, что им было нужно, восстановили в полном объеме. Цены снизили. В поселениях зачитали королевскую прокламацию. Отныне колонистам категорически и навсегда запрещалось пересекать Аппалачи и занимать земли племен, готовых жить в мире с Британией. Иными словами, мятежники получили все, чего хотели. А поскольку сами и нан подтвердили, что вынуждены уйти, сражаться стало как бы и не за что. В с чем некоторые сашемы уже осенью 1763 года предложили длинным ножам выкурить трубку мира. Зима проплыла относительно тихо. А весной ситуация изменилась. Налеты продолжались, кровь лилась, но доброго переговорщика мистера Джонсона теперь убедительно подкрепляли штыки злых полковников буке и брест так что в конце июля-начале августа представители двадцати двух племен, собравшись, объявили о выходе из войны. Двадцать третьего августа их поддержали еще тринадцать сашемов. Седьмого сентября оговорочную капитуляцию подписали остальные народы края озер, кроме нескольких особо преданных Пантиаку. А в ноябре, после жестокой карательной экспедиции, в Кошактоне признали себя подданными Сашема длинных ножей из самой упрямой – Деловара и Шауни. Война завершилась. Правда, оставался еще Понтиак, но он был один, и англичане изо всех сил, через дружественных Сашемов и побратима Луи Сен-Анжа – Предлагали встретиться, давая все гарантии безопасности. Даже не замышляя никакого коварства, Пантиак, признавший реалии, был им гораздо важнее мертвого Пантиака. Встреча состоялась летом 1765 года. Вождь встретился с представителем Гейджа, обещал подумать, в октябре, прибыв в Детройт, одобрил прокламацию, заявил о готовности закопать топор войны. А спустя еще некоторое время, в июле 1766, аж в Нью-Йорке, где ему устроили пышный прием после переговоров с мистером Джонсоном, дал, наконец, клятву никогда больше не воевать с англичанами. Теперь, наконец, сложили оружие и Оттава, и немногие непримиримые ушли за Миссисипи, отныне ставшую границей земель короля. Простите солдату последний грех. Провал восстания больно ударил по престижу Пантиака. По обычаю, вождей, проигравших войну, жестоко высмеивали. А теперь ему гордость не позволяла, и Сашем, покинув родные места, скрылся в глушь, пережидая год насмешек. Но англичане тревожились повода пыли. Лютое недовольство колонистов запретом на заселение Огайо уже в 1768-м вынудило власти смягчить запрет, разрешив иракезам продавать земли. И в край пошла волна белых, что было воспринято племенами как нарушение вечного согласия. Тяжело стало и Оттава, им британцам стили особо циничным образом, отказавшись от их услуг в торговле саджибве что повергло недавно богатое племя в нищету и по краю озер пошли сокрушенные разговоры зря мы так с пантиаком шушукались Сашемы, — сами же заключили мир раньше и ежели он опять возьмется за дело глядишь длинных ножей опять выйдет припугнуть в лу спантиака зачастили ходаки с дарами вождь ничего конкретно не отвечая принимал извинения англичане беспокоились все больше и в конце концов в апреле 1769 года когда гостя у своего друга сын анжа служающего уже испанцам сашем зашел в паб некоу уильямсона молодой иллиией по имени пина долго следивший за паентяаком подстерек его на улице убил ударом топора в затылок и скрылся. Но ненадолго. Гибель Сашема закрыла все счета, все бывшие братья Лилии обрушились на племя убийцу, в итоге фактически уничтожив его, а земли и угодья разделив между собой. Месть была очень жестока, но не без оснований. Стало известно, что накануне Вильямсон подарил Пине бочонок виски. Однако владелец паба исчез. А без него доказать вину англичан было невозможно. Хотя все понимали, что без них не обошлось. Ситуация то обострялась, и иракезы не умели говорить англичанам «нет». Заставляли млаше в договорной цепи добровольно продавать земли с рекомендацией, смириться или погибнуть. И это доставало. Так что как раз в 1769м с шеми края озер начали консультации на предмет снова повоевать, попросив Пинтиака уже вернувшего былую популярность возглавить. Мало кто сомневался, что явление Пины связано с этим сюжетом, а жуткая месть всем и линии вызвано именно ликвидацией очень нужного вождя. Впрочем, смиряться, как советовали аркезы, ни шауни, ни иные племена все равно не собирались. Как только в их угодьях появились белые из Апалачей, топор войны, зарытый кашактоне, вырыли, а мы в кровью волка. И никто, разумеется, не знал, да и откуда было знать, что назревающая война Затянется аж на пятьдесят лет.